Глава 15. Жизнь — кладбище надежд. Пыль — прах самой жизни. Альберт Веригин качнул головой, осматривая кухню. Да, пыль везде — на столах, на полу, на барной стойке, но это вовсе не причина для похоронных настроений. Тем более, что его жизнь звучала в унисон с надеждами. Не все, правда, получалось, хотелось большего, но, тем не менее, дела идут не так уж и плохо. Он жив и вернулся домой, у него красавица-жена. Альберт провел пальцами по барной стойке, да и пыли, честно говоря, не очень. А горничную мы так и не нашли, многозначительно проговорил он. Маша глянула на него обиженно и капризно. «Охранники нам не нужны, да?» — усмехнулся Альберт. Она поняла и этот намек. Даже топнула ножкой и воскликнула. «Ну хватит уже, а Жанна бы нам сейчас не помешала». «Я сама все уберу». «Начинай». Альберт уловил плавное движение за спиной, обернулся и увидел Илью. Этот парень умел ходить за ним тенью, давая себе знать только в нужный момент. «Да, Альберт Юрьевич, там к вам брат пришел». Веригин кивнул. Вот с кем ему нужно было поговорить в первую очередь. Петя зашел во двор с важным видом. Ему не позволили подъехать к дому на машине, но его это, похоже, не очень смущало. Альберт и руки не хотел ему подавать, но пришлось. Все-таки брат. «Что там с Малаховым?» — спросил он, ведя гостя к бассейну. «Там беседка, там тень. А то, что некому будет подать холодные минералки, так Петя сам во всем виноват. Он должен был найти Жанну, а других домработниц у Альберта пока нет. Сегодня утром пришел в себя». Живучий, совсем невесело улыбнулся Альберт. «Ну, может, и выкарабкается», — недовольно поморщился Петя. «Тебе это нужно. Если бы ты знал, сколько я всего сделал, чтобы его утопить. Ты сделал. И я, и твой этот Тимофей, наш Тимофей, он наш брат. Он мне говорил, — кивнул майор, — мы с ним тут вместе крутились, но что-то не очень накрутили. Докрутим. Вот это разговор. Где сейчас Тимофей? Ну, я бы не сказал, что прячется. А почему? Так нет на нем ничего». Все обвинения сняли. «Это правильно. У него все получается, но человек он, в общем-то, надежный. А ты...» — резко глянул на брата Альберт. «Мы одна семья, нам теперь друг за друга вот как держаться надо». — сжал кулак до хруста в костях майор. И с Малаховым до конца решить. Это само собой. Что-то ты невеселый. Что там у тебя с работой? Врос в коллектив? Ну, в общем, да. Но есть проблемы. «Малаховские недобитки!» — скривился Веригин. «Уволих к чертовой матери, дело с концом. Да сразу не получится, да и Кононова трогать нельзя». «Почему?» — Альберт тут же вспомнил сопливого лейтенанта, который все путался под ногами. «Я же говорил, там такие связи, но башку бы я ему открутил. Успокойся, решим вопрос, обязательно решим. Что там с сударем? Да пока тихо, сидит, не высовывается». «Поговорить с ним надо. Он не трогает меня, а я не трогаю его. Пока так. А если вдруг, будем с ним решать». Альберт снова подумал о Тимофее. Не все у парня вышло гладко, но за одного битого двух небитых дают. Он и опыт получил, и надежность свою доказал. Людей у Тимофея мало, но так за этим не заржавеет. Сколотит новую банду, обкатает ее в деле, а дела будут. Альберт собирался выходить на новый уровень. Его уже интересовал соседний город, а там свои хозяева жизни. Да и сударя, если вдруг, надо будет вывести из игры. Ну и с Малаховым решить, чтобы под ногами не путался. Полковник Спиридонов дотронулся пальцем до стрелки метронома. Поднял глаза. Время пошло, разговор начался. — Да ты садись, лейтенант, в ногах правды нет. — Да я постою, — качнул головой Кирилл. — Садись, — говорю. — нахмурился Спиридонов. И когда Кирилл опустился на стул, строгим тоном добавил. — И слушай. Кирилл кивнул, настраиваясь на дурную волну. — Что там у тебя с Веригиным? — А что у меня с Веригиным? — Жалуется он на тебя. — Это все из-за теории. Я, например, убежден, что гносиологическая сущность теории оперативно-розыскной деятельности обеспечивает объективно необходимые потребности практики борьбы с преступностью. «А майор Веригин со мной не согласен». Спиридонов сглотнул застрявший у него в горле комок и, остановив стрелку, метронома произнес. «Я тоже с тобой не согласен. Но мы должны найти людей, которые стреляли в Малахова. Этим делом занимается главное управление, там и без вас разберутся. А занимается? Если черную кошку в темной комнате не видно, это не значит, что ее там нет. А если там суслик? И суслик в вашем содействии не нуждается. «Работа идет, за полуэктовым установлено наблюдение. Что еще ты хочешь знать? И где он, этот полуэктов?» Вопрос не мужа, но юноша усмехнулся Спиридонов, который возомнил себя опытным сыщиком. «Сколько у тебя нераскрытых дел?» Это был удар ниже пояса. Новогорск — не самое криминогенное место, но краж, грабежей хватало. Кирилл пока еще новый человек, но и у него уже было два нераскрытых дела». «Телефон, похищенный у гражданина Черепанова, нашел?» Кирилл опустил голову. «Действительно, если он не смог справиться с таким пустяковым делом, то куда ему лезть в сферы, доступные только настоящим волкодавам вроде Малахова?» Именно это и хотел сказать Спиридонов. Именно это и услышал Кирилл. И снова момент истины. На этот раз встреча с Альбертом. Тимофей хотел надеяться на лучшее, но готовился к худшему. поэтому держал пистолет при себе. Телохранителю Альберта он улыбался как другу, но видел в нем врага. Илья действительно приходился ему другом. Но Тимофей завидовал ему как врагу. Действительно, он столько всего намутил, головой рисковал, за решеткой побывал, и что? Возможно, Альберт уже не хочет продолжать с ним отношения. Зато Илья в шоколаде. И за бугром успел побывать и отдохнуть там, ничем не рискуя. И еще Альберт ему доверяет, как никому другому, если на стрелку взял с собой только его одного. Место тихое, спокойное. Слева летнее кафе, справа пруд с лебедями. Они сидели на скамейке. Альберт забросил ногу на ногу. Смотрит на пруд, наслаждается природой. Ему-то можно расслабиться, у него все на мази. А у Тимофея судьба решается. «Кто там у тебя ранен?» — спросил Альберт. «Мишлен». Что с ним? Концы в воду. А с этим, который на сударе засветился? из Гогой решили. Еще Кортика потеряли. Но это уже Малахов. Вернее, Кононов. Опять Кононов поморщился Веригин. Со спины зашел. Всю игру испортил. Прозевали. Прозевали. Обстановка, нерв... Обстановка нервная была. Зато опыт получили. И учли все ошибки. А Малахов жив. Ну, не факт, что выкарабкается. Знаешь, что такое контрольный выстрел? — А-а-а, все будет, — кивнул Тимофей. Веригин только намекнул, но он должен принимать это как прямой приказ. С жильем проблемы есть? Нет. Тимофей снял отличный номер в коттеджном поселке, который стихийно застраивался уже второй десяток лет. С одной стороны недостроенный особняк, с другой — голый, поросший сорняком участок. Соседей нет, газа нет, вода из скважины, канализация, в септик. Все хорошо, только вот дороговато. С деньгами как? Не очень. От БМВ избавились быстро, через автосалон, но продали машину с очень большой скидкой. Взяли две машины попроще, после чего денег почти не осталось. Веригин вынул из кармана банковскую карточку и протянул ее Тимофею. 30-40 — это код. 5 миллионов — это деньги. Это, конечно, хорошо. «А что плохо?» — с подозрением глянул на Тимофея Альберт. «Неужели денег мало?» Плотникова на таком вот счете засветилась. Счет она открыла на себя. Тимофей глянул на карточку. Рыжов Алексей какой-то. «Ну да, Веригин не дурак, чтобы счет на его имя открывать. И тем более на свое». «Вы в курсе?» «Я в курсе всего. Плотникова где-то в Павловске. Где-то?» «Просто сейчас не до нее». «Это правильно», — сказал Альберт. «Сосредоточиться нужно на чем-то одном, а потом уже все остальное». «Все сделаем», — кивнул Тимофей. «И все остальное тоже». «Сколько у тебя людей?» «Со мной трое». «Маловато. Есть еще ребята на примете». «Это потом». «Я все понял». «Ты мне очень нужен, Тимофей». Наконец-то в голосе Веригина появились теплые нотки. «Я стараюсь». Мне нужна по-настоящему боевая бригада. Она уже есть. Вот и хорошо. Альберт поднялся со скамейки, зачем-то провел руками по брюкам спереди, как будто отряхивался от мусорных крошек. Если вдруг какие-то вопросы, и у меня могут появиться вопросы. В общем, связь через Илью. Тимофей мысленно вздохнул. Доверенным лицом Веригина должен был стать он, но никак не Илья. который палец о палец не ударил, чтобы заслужить признание. Обидно, да более обидно. Домой он вернулся в унылом расположении духа. А там снова бардак. И Танька в доме, и Ритка. Одна пила дешевое вино, чокаясь с чубиком, а другая возилась с Мишленом. На Тимофея Ритка глянула едва-едва. Ей было все равно, кто здесь главный. А может, она думала, что всем здесь заправляет чубик. «И что это все значит?» — спросил Тимофей. Чубик и не собирался убирать со стола свое пойло. — А что значит? У Мишлена совсем там загноилась. — Гноя много, — вульгарно усмехнулась Танька. — Но ничего Ритка отсосет, она умеет. — С какой помойки ты ее вытащил? — скривившись, обратился к Чубику Тимофей. — Сами вы с помойки, а я лучше пойду, — возмутилась Танька и резко поднялась со своего места. Но Тимофей, положив на нее руку, с силой надавил на плечо и заставил сесть. — Я жаловаться буду, — возмущенно заявила она. — Кому? Кому надо? — У тебя, кажется, дружок был, — вспомнил Тимофей. — В том-то и дело, что был, — вздохнула Танька. — Закрыли его. Малахов-козел закрыл. — За что? — За то, что домушник. хат он выставлял, но ну, если кто не понял. — А сережки твои где? — спросил Тимофей, помнят о пазы, которые было дело красовались у нее на ушах. — Так забрали. — Менты? Ну да, это ж покупка. Ну, в смысле, краденая вещь. — А тебя почему не закрыли? э, -э, -э Танька замялась, глянула куда-то в сторону. — Так я же хаты не выставляла. Толик придарил, я приняла. Всего-то делов. — А чего шуганулась? — Кто шуганулся? — Ничего я не шуганулась. — В глаза осмотри потребовал Тимофей. — Слышь, отстань. — Это же ты нас Малахову сдала, — вдруг догадался он. Тимофей давно уже думал о том, как Малахов мог выйти на их дом на Садовой улице. Мог выследить Веригина. Но тогда как сам Веригин вышел на этот дом? Выследил Тимофея? Или, может, он не при делах, а дом на Садовой тупо сдали ментам? Сука!» — схватил он Таню за горло. Чубик даже не пытался заступаться за нее. Он и сам, казалось, совсем не прочь был занять его место и всласть поиздеваться над девушкой. «Я не хотела», — захрипела Танька. тимофея ожал руку, отпустил ее и процедил сквозь зубы. «Но сдала». «Ну, Малахов спросил...» «А почему он думал, что ты можешь знать?» «Ну... ху... почему?» «Ну, там фотография твоя на столе была, выдавила из себя Танька. И ты на меня показала». «Ну, просто посмотрела, а он заметил. У них же не глаза, у них рентгены». «Ну что, понял, кого в дом привел?» С едкой насмешкой посмотрел на чубика Тимофей. «Это его косяк, и пусть он об этом знает, а то возомнило себе». «Так она отсюда не выйдет», — усмехнулся Чубик. «Он только рад будет убить Таньку. Вот и спрашивается, нужны ли Тимофею маньяки?» С одной стороны, да, а с другой ситуация могла выйти из-под контроля в любой момент. Жертвой мог стать сам Тимофей. П «Почему не выйду?» — от страха Танька стала заикаться. «Кто знает, что эти шлюхи здесь?» — спросил Тимофей. «Да никто. Кузьма Ритке позвонил», — пожал плечами Чубик. «Откуда позвонил?» «Из города». Они подошли, мы их отвезли. «Почему я отсюда не выйду?» — истерично взвизгнула Танька. «Да ты не бойся!» — осклабился Чубик. «Мы тебя не больно и быстро!» «Ритка! Ритка!» — заорала она. От ее визга зазвенела в ушах. Ритка прибежала на ее крик, как на пожар. «Что такое? Ритка, беги! Ты что, нажралась?» Ритка в недоумении смотрела на разгоряченную подружку. «Дура! Нас убивать будут!» Танька поднялась со своего места, но чубик рванул к ней, схватил за шею и приставил нож к уху. А Тимофей смотрел на Кузьму, который встал у Ритки за спиной. Если вдруг она бросится бежать, он должен будет ее остановить. «За что?» — ошалела спросила Ритка. «Танька нас ментам сдала», — ответил Тимофей. «Майору Малахову. Знаешь такого?» «Ну, знаю. Только я здесь при Я никого не сдавала». «Откуда ты Малахова знаешь?» «Ну, знаю». Тимофей спокойно достал из кобуры пистолет, неторопливо передернул затвор. «Эм, -э, Малахов у нас в реанимации». Тимофей весело улыбнулся, возвращая оружие в ножны. Удача сама шла ему в руки. И что, с подозрением посмотрела на него Ритка. «Как что?» «Если мы отпустим Таньку, она побежит к Малахову жаловаться. Поэтому мы должны ее убить. А если Малахова не станет, ей некому будет жаловаться». «И мы ее отпустим, понимаешь?» «Как это Малахова не станет?» Икнула от волнения Ритка. «Знаешь, история одна такая была. Один больной в реанимации задвинулся, второй, третий. Стали разбираться, что за дела, поставили камеру. Смотрят, заходит в палату уборщица, отключает дыхательный аппарат, вставляет в розетку пылесос. Убралась, выключила пылесос, вернула все на место. А больной уже того, понимаешь?» Если честно, не очень. А если еще честней? Тимофей пристально смотрел на девушку. Все ты поняла. Если она и дальше будет валять дурочку, он лишит ее последнего шанса на жизнь. И прямо сейчас. Но я не могу. Тогда твоя подружка умрет. Выбирай, или ты, или Малахов. Но меня посадят. От волнения Ритку аж затрясло. А ты сделай все незаметно. — Рит, они правда меня убьют, — заскулила Танька. — Так это Малахов Мишу ранил, — догадалась Ритка. — Ты очень умная. Это плохо. Тимофей снова достал пистолет. — Почему плохо? Я все понимаю и за Таньку переживаю. Вы правда ее убьете. — И это будет на твоей совести. — А Малахов тебе никто, — незаметно улыбнулась Ритка. Тимофей скорее почувствовал это, чем заметил. Она усмехалась, как хитрый пионер-герой, который с три корба наврал проклятому буржуину. «Нас в этом доме больше не будет», — сказал Тимофей. «И менты нас здесь не найдут, если ты нас сдашь». «Да не собиралась я». «А мы тебя найдем. И тебя, и твоих предков. Кто у тебя там, сестра, брат?» Тимофей не шутил. Он действительно готов был убивать невинных, лишь бы добиться своего. Добить Малахова после стольких провальных и одной не очень удачной попытки — это самый настоящий триумф. Он окончательно сойдет со сцены, майор Веригин возьмет под себя новогорскую полицию, и для Тимофея наступят спокойные времена, которые позволят продолжить его дело, ничем не рискуя. «Не надо», — выдавила из себя Ритка. Похоже, страх за себя и за родных пережал ей горло. «Малахова мы грохнем по-любому». Тимофей смотрел на нее с торжествующей насмешкой. «Но ты этого уже не узнаешь. Он перевел взгляд на Ритку, а у тебя, Рит, нет выбора». «Или ты с нами, или...» «Ты же все понимаешь». Она кивнула, соглашаясь с ним, а потом подняла голову и посмотрела Тимофея в глаза. Смиренно и обреченно. Под головой мягкая подушка, под спиной матрас, перед глазами улыбающиеся глаза лейтенанта Кононова. А ощущение такое, как будто лежишь под колесами своего джипа с болью в груди и теряешь сознание. Тело тяжелое, ноги свинцовые, каждое движение дается с трудом. О том, чтобы подняться, и речи быть не может. Но кризис вроде бы позади. Состояние с каждым днем будет только улучшаться. Артем изо всех сил подстегивал себя на пути к полному выздоровлению. Он должен разобраться с братьями Веригинами, просто обязан их наказать. И уже неважно, какими методами. «Это все полуэктов со своими отморозками», — говорил Кононов. Они сейчас шифруются, но рано или поздно все равно высветится. Надо только немного подождать. А то... А толку хотел спросить Артем, но голосовые связки пока еще отказывались ему подчиняться. Впрочем, Кононов понял его с полуслова. — Ну вы же одного ранили, образец крови у нас. Артем кивнул. Ему сейчас интересно все, но сознание уже отказывалось воспринимать информацию. Кононов еще что-то говорил, но он уже не слышал, а вскоре и вовсе перестал его видеть. Виолетта, похожа была на милую домашнюю кошечку. Такая же милая, нежная, но кошечку обычно кормят. А Виола сама приготовила ужин и показала когти. — Мама твоя приезжала, пока тебя не было, — с укором сказала она. — И что, — напрягся Кирилл, — мама у него женщина честолюбивая, с претензией на высочайший статус. И Кирилла она считала особой королевских кровей, потому согласна была только на принцессу. А тут какая-то дворняжка из подворотни Мама ничуть не стеснялась в своих оценках, говорила Кириллу все, что думает. Могла и Виоле нахамить. «Я ей не нравлюсь. Зато мне нравишься. Очень-очень. А давай поженимся». Кирилл даже открыл рот от удивления. Да, он любил Виолу. И, если честно, уже подумывал о том, чтобы скрепить отношения браком, И все же она застала его врасплох. «Нет?» — возмущенно спросила она. «Почему нет? Да... Давай завтра». «Э-э-э... заявление «В таких случаях подается заявление». «Все понятно. Протяжно вздохнула Виола. Твоя мама была права. Ты никогда не женишься на мне. Сколько у тебя уже было таких, как я? Живешь, живешь, а потом раз...» У мамы своя голова с языком, у меня своя. Почему пришел так поздно? Поворачивая на кухню, спросила Виола. Ну, ты же знаешь. И еще я у Малахова был, в оправдании сказал он. Как он там? Она резко повернулась к нему, и глаза ее вспыхнули. Ну да, она же по-прежнему влюблена в Малахова. Кирилл не должен был это забывать. Да не очень, но жить будет. Соскучилась я по нему, мечтательно протянула Виола. Кирилл с кислым видом качнул головой, что-то вдруг расхотелось ему есть. Отменяется ужин. И пусть Виола знает, что она сама в этом виновата.